Глава 20. Визит. Собираясь на встречу с генералом, я вырядился в классический костюм-тройку с карманными часами и дорогой заколкой для галстука. Спасибо госпоже Яване за то, что заставила меня его сшить и купить все эти финтифлюшки. Форма отряда, равно как и школьная, для визита решительно не подходила, ибо ставила меня в заведомо подчиненное положение. Конечно, я понимал, что глупо считать себя ровнее потомственному ариста, да еще и генерал-губернатору, но подчеркнуть свою независимость стоило. В воскресенье, примерно к обеду, я был готов. Передвигаться по городу мне теперь предстояло с охраной и на служебной машине. Предупреждать о поездке нужно было заранее, но смысла качать права не имелось в связи с недавним нападением на нас с Егором, да и вообще стоило поберечься. Не то чтобы я ждал какой-нибудь подлости от СИП, но паранойя — это такая штука, что если уж она завелась, избавиться от нее очень сложно. Да и не нужно, по большому счету. Вот когда я окрепну, обзаведусь своей дружиной, тогда и будем выпендриваться. Забрали меня два бойца на ничем не примечательной машине, правда, бизнес-класса, если пользоваться терминологией земли. В потоке машин она ничем не отличалась от множества других и внимания не привлекала, в отличие от ее пассажиров. Это были именно бойцы. Воинскую выправку спрятать невозможно. Единственное, что роднило их с охраной СИП, — это состав. Меня охраняли тоже Аватар из Зверолюд. Правда, Зверолюд был лисом Кумихо. Познакомившись, мы отправились в логово генерала Мороза. Проживал он в своей усадьбе в северной слободе столицы. Несмотря на дороговизну земли, она занимала приличную площадь и включала даже небольшой полигон для тренировок. Все это мне поведал Лис, представившийся Иваном. Он служил с генералом и рассказал, что тот вообще не резок, не терпит самоволия и на дух не переносит СИБ. Что послужило причиной такой открытой агрессии, Кумихо не знал, но в бытность Мороза генерал-губернатором Приморского края руководитель управления СИБ лично отчитывался перед ним, что послужило причиной множества конфликтов с директором СБ». Эти новости оставили у меня двоякое ощущение. С одной стороны, дополнительная безопасность от безопасников, скаламбурил я потихоньку, с другой — непонятно, во что выльется авторитарность генерала. Короче, будем посмотреть, как говорят в Одессе. У ворот меня встретил управляющий, по которому сразу было видно, что ему привычнее в атаку ходить, чем прислуживать. Выправка, как будто лом проглотил, костюм, больше напоминавший мундир, и шрамы на лице». «Пожалуй, такой слуга сам хозяина построит, если тот даст слабину. Хорошо, что я тут в гостях, и на меня распространяется правила гостеприимства». Поздоровавшись и окинув недовольным взглядом, управляющий отвел меня в кабинет хозяина. По пути я вспоминал, велись ли армии разработки големов, и если да, значит, один из них передо мной, потому что в его эмоциях не промелькнуло ни одного чувства. Совсем. Из-за этого в кабинет я зашел несколько обескураженным. Похоже, что вселенная сегодня решила меня испытать на способность удивляться. За рабочим столом сидел Острожев Виктор Александрович, как две капли воды, похожей на Тараса Бульбу в исполнении Богдана Ступки. Только без оселеца. А так те же усы, тот же нос картошкой и взгляд из-под бровей точно такой же. Видимо, мое остолбенение он принял за что-то иное, потому как в эмоциях промелькнуло удовлетворение, и генерал громким голосом скомандовал. «Отставить мясо у порога! Дожить по форме!» Все-таки жизнь в крепости не прошла для меня даром, потому как следующие действия были предприняты без участия головного мозга. Я в два шага оказался перед столом, вытянулся во фрунт и отрапортовал. «Соколов Александр! Поживной Фальк! Егерь-диверсант вольного отряда «Пепельные вороны!» «Почему одет не по форме?» «Имею статус вольного! На данный момент прохожу обучение в первом лицее имени его императорского величества Михаила Вышинина! В данный момент отпущен на выходные!» «А что в кадеты не пошел, егерь? Или все, личо завалил, навоевался уже?» «Никак нет! Просто лицей, на мой взгляд, дает возможность развиваться и в других направлениях!» Меня начало отпускать. Все-таки подобные потрясения вредны для организма. «То-то ты сразу кинулся длинную деньгу зашибать, как мои подрядчики в Приморье говорили! Ладно, садись, поговорим и решим, что с тобой делать!» Я отодвинул стул напротив генерала и сел. На мой взгляд, начало прошло нормально. В эмоциях Острожева отсутствовали негативные ноты, кроме легкого неодобрения из-за моего гражданского костюма. Присутствовало любопытство и еще что-то вроде сомнения, словно он примерял меня как кусок пазла в имеющееся отверстие и в то же время сомневался, подойду ли я. Ну что ж, егерь Фальк. «Позвонил мне министр обороны и сообщил, что есть талантливый боец, проявил себя как конструктор оружия и охотник на нежить, способный в одиночку личи заломать, но в магии слаб, хотя по силам уже ведун. Надо повысить уровень владения техниками, к тому же стихия у него для этого подходящие. Я пошел навстречу князю, хотя уже 10 лет как подал в отставку. Но вот узнаю, о каких-то шашнях Сип. И появляется вопрос: зачем мне готовить для молчи-молчи еще одного бойца? Это с теми, кто, получив отказ сотрудничать, засунул меня в псисон без соблюдения элементарной ТБ? Якобы для проведения стресс-теста? Нет, с ними у меня никаких отношений нет и не будет. Моя категоричность понравилась генералу. В эмоциях полыхнуло удовлетворение. Что до охоты на нежить, то да, произошел такой эпизод в моей жизни. Но встреча с Личем была случайностью, и если бы не его чувствительность, я бы отступил без боя. Предпочитаю добычу по зубам. Но засаду подготовил отлично, и даже вступив в неравный бой, победил. Очень неплохо, боец, очень неплохо. Однако, как я понимаю, на тот момент магией ты не владел. Я был новиком Электра, господин генерал. И добыл камень со льдом Государству нужны магии, а направление льда за последнюю сотню лет совсем захерело. Ну что ж, пойдем. Генерал порывисто поднялся и направился к выходу из кабинета. Стараясь не отставать, я шел за ним, размышляя, что же сейчас будет. В эмоциях Мороза царило предвкушение. Пройдя дом насквозь, мы покрытой галереей добрались до полигона. Все-таки зря я надел костюм, промелькнула мысль. «Что ж, посмотрим, на что ты способен». Генерал отошел к дальней стороне полигона. «Атакуй!» Я сосредоточился и увеличил скорость работы мозга. Сегодня мне требовались все ресурсы, чтобы стать учеником иерарха льда. Быстро построив технику морозного дыхания, я развернул ее на своей половине полигона. Она должна была дать мне рабочий материал для атакующих техник и при этом скрыть их выполнение от противника. Прикинув, что броня мне тут не поможет, я все-таки нарастил некое подобие кирасы и прикрыл конечности. Следующей техникой был ледяной клинок. Создав подобие своих Тао, я расширил дыхание на весь полигон и атаковал, ориентируясь на эмоции генерала. Прекрасно понимая, что все это ему на один чих, в то же время стремился показать максимум из того, что мне известно. И поэтому, атаковав рукопашную, начал готовить совсем недавно освоенную мной технику Рика «кислотная ловушка». Суть заключалась в концентрации лужи переохлажденной воды на поле боя. В состоянии покоя лужа не замерзала, но стоило ее потревожить, и мгновенно происходила кристаллизация. Но это было не все. Рик придумал внедрять в нее руну, меняющую химический состав после кристаллизации. И если удавалось нанести рану, ее начинала дополнительно разъедать кислота. Понятно, что ранить иерарха у меня не получится, но удивить его я должен был. Первый же мой выпад был встречен ледяной саблей. Мороз не терял времени зря и мгновенно облачился в тяжелый ледяной доспех, не сковывающий, впрочем, его движений. Ну или он настолько привык к нему, что даже не ощущал веса. Пока мы обменивались ударами, в результате которых мне уже перепало и по керасе, и по рукам, я стягивал туман, образовавшийся от дыхания, окутывая генерала и формируя вокруг него лужу. Все-таки ускорение мышления — это большая плюшка для мага, поскольку формирование техники происходит на порядок быстрее, чем обычно. Поэтому, атаковав с двух рук в голову, естественно, не попав, но получив солидный удар в грудь, буквально отбросивший меня от противника, я успел активировать технику ловушки. Оставалось лишь сымитировать атаку, вынуждая генерала переступить на месте — Этого, по моим расчетам, было достаточно для запуска кристаллизации воды, в результате которой Мороза все равно зацепила бы. Собственно, для этого я и пер дурниной на иерарха, как зусул на железный капут. В настоящем бою меня бы уже нашинковали хоть соломкой, хоть кубиками. Но на то и был расчет. Концентрация тумана значительно ослабела, силуэты уже легко просматривались, и когда я совершил очередной рывок к генералу, тот принял оборонительную стойку, краем ноги зацепив лужу с ловушкой. Мгновенно проросшие ледяные шипы доспеху генерала ничуть не повредили, но я, так и не атаковавший, с удовольствием услышал в эмоциях противника некое удовлетворение. Правда, уже через несколько секунд оно начало заменяться. Сначала удивлением, а затем все возрастающими гневом и яростью. Отслеживая это разогнанным сознанием, я не мог найти причины происходящему и не сумел увернуться, когда закованная в лед рука вонзилась мне в солнечное сплетение. Дыхание выбило одним махом, как и землю под ногами, и, отлетев на пару метров, я грохнулся на землю и свернулся калачиком, пытаясь протолкнуть в легкий глоток кислорода. Жесткая и очень сильная рука сгребла костюм в районе галстука. Подняв меня на уровень своих глаз, генерал прорычал мне в лицо. «Кто научил тебя этой технике? Отвечай!» При этом он встряхивал меня, как терьер пойманную крысу. «Кто? Эх, из знаний!» Говорить я из-за пережатого горла и горящих легких мог с большим трудом. «Откуда она у тебя? Отвечай! Отвечай, сволочь!» Как бы мне ни было фигово, но терпеть дальше сил тоже не было. Я отмахнулся, стараясь попасть в сгиб локтя, держащий меня руки, и, видимо, попал. Ах ты, товар! Еще я огрызаться вздумал! Небо опять поменялось с землей, и твердую поверхность я нащупал только спиной, точнее, врезался в нее отброшенный генералом, пришедшим в полную и окончательную ярость. Разогнанный мозг, не получавший достаточно кислорода, начал выделывать кренделя, и картинка в глазах плыла и прыгала, временами полностью затемняясь. Но не понимать, что сейчас меня чем-то приласкают, я не мог, поэтому начал тянуть на себя всю доступную мне сейчас жидкость, формируя максимально толстый ледяной щит. Но прошло уже больше десяти секунд по моим внутренним часам, а я все еще был жив. Дыхание немного стабилизировалось, и я рискнул открыть глаза и осмотреться. Перед моим взором возникла спина человека, удерживающего над нами обоями щит огня, о которой разбивались атаки иерарха. Казалось бы, что по такой непримечательной части тела сложно опознать человека, но не узнать именно эту поразительно прямую спину даже в такой ситуации было невозможно. Меня защищал управляющий Острожева. «Дмитро, уйди! Убью!» Тяжело дыша от буквально сжирающей его ярости, прохрипел генерал Мороз. В эти минуты он производил настолько грозное впечатление, что называть его хотелось именно так, большими буквами. И прозвище свое он оправдывал полностью. «Нельзя, Виктор Александрович, никак нельзя». Голос управляющего звучал ровно, несмотря на то, что было видно, как тяжело ему дается это противостояние. «Он ваш гость. По закону гостеприимства, да и перед министром вы за него отвечаете». Не сказать, что эти слова послужили ушатом холодной воды для разъяренного иерарха, но свое действие они произвели. Генерал отменил технику, похожую на поток ледяного воздуха, с помощью которой атаковал меня, и, развернувшись, пошел к противоположному краю полигона. «Убери его из моего дома», — все так же глухо сказал Мороз. «И минуты лишние пусть не задерживается. Управляющий развеял щит и, подхватив меня под локоть, буквально поволок по коридорам в сторону выхода. Через десяток шагов я уже достаточно пришел в себя, чтобы вырвать локоть из его рук и идти самостоятельно. Находиться в этой усадьбе мне было как минимум противно. Успокоив охранников, переполошившихся из-за моего вида, я уселся на заднее сиденье и устало откинулся на спинку. То, что учить меня здесь не будут, было яснее и ясного, равно как и то, что я сам больше сюда никогда не приду. Следовало, конечно, проанализировать, что вызвало вспышку гнева у генерала, но это могла быть лишь одна вещь — техника Рика Снежного. Какие отношения связывали его и род Острожевых, я не знал. Зато знал, кому задать эти вопросы.